Глава третья. Лора и книжная ярмарка. В Будапешт приезжают разные люди. И эта глава началась грустно, с болезни. Когда нашим родственникам не здоровится, мы ищем любые способы им помочь. Искала их для своих родителей и наша героиня, Лора. Местный климат и внимательные врачи превратили историю из печальной в добрую ведь очень скоро близкие лоры пошли на поправку, и семья приняла решение остаться в Будапеште. Как ни крути, переезд оказался спонтанным. Это в Венгрии частая история. Мало кто интересуется страной Мадьяров. Я встречала даже тех, кто искренне убежден, что до сих пор существует Австро-Венгерская империя. И это говорит как минимум о пробелах в истории и малой известности Венгрии. Лора не была из той категории людей, но знакомиться с городом ей пришлось уже на месте и без подготовки. И это было хорошее знакомство. Будапешт удивительным образом сочетает в себе камерность и столичность. Сердце этого города бьется в спокойном ритме. Центр окружает тебя старинными улочками, по которым не принято быстро ходить. Но темп здесь совсем не сонный. В Будапеште круглый год кипит культурная жизнь. От оперы к ярмаркам, от органных концертов к мюзиклам. Люди читают бумажные книги. Дети ходят на утренники. Сегодня в одном районе фестиваль японской культуры. Завтра в независимом кинотеатре показывают Тарковского. В жизни Лоры уже не раз случались переезды. Бывали и такие, когда она остро понимала «новое место не для нее». Работать, жить, приехать в командировку, безусловно, однако желание остаться где-то насовсем рождалось очень редко. Но в Будапеште что-то подцепило струны внутри и удержало. В один прекрасный день прибыл контейнер с вещами, окончательно ознаменовав переезд. Внутри было много книг, собранных семьей. И библиотека самой Лоры, и мамина коллекция, подписки, дайджесты — все, что прошло через годы путешествий, впитывая в себя историю и личности их хозяев. Предстояло разобрать эти бесконечные стопки и определить им место. Нашлись и дубликаты книг, с которыми было совершенно непонятно, как поступить. Лора даже не думала о том, чтобы их продавать, лишь опубликовала в местных интернет-сообществах объявление о том, что книги может забрать любой желающий. Сто книг Нашли новых хозяев за два дня. Вся палитра читательской публики пронеслась по коридору новой квартиры. Одни благодарили, другие недоверчиво спрашивали, почему книги отдают даром, а третьи хватали трофеи и молча уходили. Через пару дней стало совершенно ясно. В Будапеште дефицит книг. Лора попыталась найти сообщество, где обмениваются книгами, но таких не было. На дворе конец 2010-х. И любому русскочитающему жителю Будапешта оставалось лишь два пути – в библиотеку при Русском культурном центре или в Национальную библиотеку иностранной литературы. Кстати, в те годы банк еще мог выдать тебе чековую книжку, а еду следовало заказывать по телефону на чистом венгерском языке. Приложения доставки казались местным жителям чем-то громоздким и непонятным. Но Лора не мыслила себя без книг. С самого детства она была книжным маньяком. Возможно, дорогой слушатель, ты встречал таких детей, кто использует каждую свободную минуту, чтобы погрузиться в чтение. Они вырастают во взрослых, которые знают все концовки Маскарада Лермонтова и разбираются в творчестве Сидони Габриэль Калет, в начитанных, интересных взрослых. Для поколения Лоры книги были как способом развлечься, так и островками, куда можно сбежать, и не думать о плохом, чем-то личным, чем-то важным, чем-то редким, доставаемым через знакомых родителей, выписываемым, обмениваемым, чем-то ценным. С другой стороны, книг на русском языке в Венгрии было очень много. Раньше его изучали в школах, при военных городках работали библиотеки. Все эти коллекции осели в чужих домах и с годами стали ненужными но какого-то сообщества никто так и не создал. И тогда Лора решила создать его сама. Мне кажется, Будапешт просто ждал ее. Обычная группа в социальной сети зажила своей жизнью сразу же, наполняясь участниками, книгами и объявлениями. Кто-то сдул пыль с книжных шкафов, кто-то передал детские книги, кто-то привез литературу из России. Стали сами собой завязываться со знакомства, Примерно в то же время проходила местная ярмарка, где был небольшой стол для обмена книгами. И там Лора встретила новых друзей, читающих и пишущих. На дворе стоял декабрь 2022 года. С ума сошла! Не та обстановка, чтобы проводить ярмарку с русскими книгами. Это было первое, что сказал Лоре знакомой, когда она озвучила неожиданную и дерзкую мысль. «Ярмарка для всех русскочитающих» здесь, в Будапеште, своими силами. Как хорошо, что Лора знакомого не послушала. Она подумала, что надо хотя бы попробовать, ведь культура — это то, что помогает объединяться. Особенно, когда ты живешь за границей, когда вокруг тебя чужая языковая среда, избежать из нее некуда. Но, как и для книжного магазина, для ярмарки требовалось помещение, а бесплатно никто не хотел отдавать место ни под какие мероприятия. Отказ следовал за отказом. В один прекрасный день Лора познакомилась с Андреем и Анной, семейной парой, открывшей бар «Параболик Лазарус». Он распахнул свои двери для небольших мероприятий экспатов, дав место для концертов, квизов и стендапов. Узнав о задумке Лоры, Анна с Андреем решили ее поддержать. «Каковы ваши ожидания? Сколько придет человек?» спросил Андрей. «А я не знаю, что мне ожидать», — честно ответила ему Лора. И никто не знал. Через друзей и приятелей она собрала призы для посетителей от местных заведений. В интернете разместила объявления для гостей и тех, кто хочет принести книги. Андрей и Анна подготовили помещение. Все стали ждать дня ярмарки. Хорошо, если придет пара десятков гостей. Чтобы пройти в параболе к Лазарусу, Нужно доехать до центра города, свернуть на крохотную улочку Лазар, где старинные дома жмутся друг к другу, а водителю машины надо быть очень осторожным, и найти фирменную вывеску. Преодолеть крутой спуск по лестнице, пройти мимо отполированных котлов пивоварни, и вот ты под кирпичным арочным сводом. Длинный зал вмещает в себя столы по обеим стенам и небольшое пространство для сцены с одного конца и бар с другого. В день ярмарки все здесь было заполнено книгами. А снаружи, на улице Лазара, росла толпа. Дети, взрослые, пожилые и молодые. Очередь велась и велась, ожидая начала ярмарки. И когда двери распахнулись, гостей оказалось так много, что все они двигались практически в обнимку. Это было похоже на сон. Но люди пришли, а с ними пришли благодарности, интересные знакомства и просьба провести такое мероприятие снова. Будапешт совершенно точно ждал Лору. И когда я пишу эту главу, книжная ярмарка прошла уже в пятый раз. Локация сменилась на более просторную, к книгам добавились поделки местных мастериц, прибавилось спонсоров, но все это — технические мелочи. Потому что самое важное — люди — которым дали не только возможность найти для себя что-то ценное, но и место, чтобы встретиться и пообщаться. Книги, что пылились в шкафах, обрели вторую жизнь, а все мы стали хотя бы на капельку менее одинокими. После первой книжной ярмарки Лора не раз выкупала старые книги и находила им новый дом. А еще у нее была тетрадка, куда она записывала все, что необходимо для открытия книжного. Здесь хранились прайс-листы, информация о скидках от издательств, план помещения и мысли, как его оформить, списки книг, которые нужно закупить. От идеи собственного магазинчика Лора когда-то отказалась, но тетрадка осталась при ней. И когда она увидела в интернете объявление о том, что одна девушка хочет открыть в Будапеште книжный, то решила, наработки надо отдать. Тогда Лора сказала мне, «Есть вещи, которые нам кажутся ненужными, но на самом деле кому-то они нужны. Есть круговорот плохого, а есть круговорот хорошего, и мы все что-нибудь друг другу даем. Кто-то связи, кто-то вещи, кто-то совет».